Глава двенадцатая. Не сразу поняла, о чем речь. Мысль, пришедшая в голову, казалась слишком нереальной, и я ее отбросила. Но ну, в самом деле, не стал бы Лейнер из-за меня бить брата? Или стал бы? А как вышло, что ты меня лечишь? И почему я здесь, а не в лекарском крыле под присмотром леди Руданы? Засыпала его вопросами. Ты же умная девушка, и прекрасно поняла, что я сказал. «То есть ты действительно ударил лорда Адорлейна? тихо спросила. Лейнард вздохнул. «Я ощущаю твои эмоции, помнишь? А самые яркие, которые испытываешь ты, бьют по мне рикошетом. Я опоздал на несколько секунд и не успел предотвратить удар брата. Как твой патрон, Марина, я буду защищать тебя независимо от того, была ты инициатором или нет». Это признание взволновало, затронуло струны моей души, Струны нежности и восхищения, которые завибрировали, затопили всю мою сущность. Не важны причины, важны действия, он будет меня защищать. Надо же!» Засмущалась и на мгновение прикрыла глаза. «Как жаль, как же жаль!» «Нет, не думать об этом». «А находишься ты в моих покоях, в одной из ванных комнат». «Серьезно?» — распахнула веки. «Такая большая ванная?» «Большая. В моем распоряжении семь комнат. Несколько слуг. А живу один. Я думала, студентов любой ступени селят вместе и слуги. Это не касается тех, кто обучается на архмастеров». По-доброму, усмехнулся Лейнард. «Нас немного, и отношение к нам иное». «Здорово, наверное, хотя от скуки помереть можно. С соседями-то вряд ли соскучишься». «Какая же ты смешная». Вдруг заявил мужчина, удивив меня. Такую же реплику недавно слышала от Феникса. «Не понимаю, что кажется вам смешным». «Вам?» «Феликс тоже так считает». «Он чувствует себя лучше остальных и вряд ли желал обидеть». «Знаю», — согласилась с ним. «Но я ведь не похожа на клоуна». «Кого?» «У вас что, нет клоунов?» — поразилась. «А шуты?» «Шуты есть». «Ну, о них и речь». «Нет». «На шута не похоже. Ты очень непосредственно и упрямо, особенно что касается справедливости, и совершенно не ищешь ее для себя». «Почему же не согласилась с ним? Я бы хотела и к себе справедливого отношения. Но моя справедливость отличается от вашей. Иерархия Тантерайта такова, что все, кто ниже рейтинга высоких родов, справедливости как таковой не видят, поскольку у вас она имеет свою градацию в зависимости от занимаемого положения в обществе». Скромно промолчала о том, что на Земле примерно так же. Деньги правят балом, и золотой мальчик, сбивший насмерть пешехода, вряд ли понесет заслуженное наказание. Зато человека, укравшего булку, могут осудить на пять лет. Слышала я о таком. «Считаешь, что все люди равны? И ко всем должно быть одинаковое отношение? Нет. Считаю, что все рождаются с разными возможностями. И я не о магии». У всех есть руки, ноги, мозги, мы талантливы, каждый в своей области. Судить о человеке нужно по его поступкам, по тому, как он трудится. В таком ключе невозможно равнять всех под одну гребенку». «Тогда ты должна понимать, почему к членам высоких родов особое отношение. Это я понимаю, как и то, что и среди них есть мрази, которым попросту посчастливилось родиться в знатной семье». Не работать, не улучшать жизнь, зависящих от них людей они не хотят. Лишь власти и денег, точнее, кристаллов маниара. И желательно побольше, побольше. Золото тоже. Согласился со мной Лейнард. Да уж, вот эту беседу мы завели. Наши мысли вряд ли созвучны. Ты родился первым, наследник, обладающий огромной силой. Но несмотря на то, что пользуешься всеми благами, которые дали тебе кровь и магия, Ты все равно бережно относишься к чужой жизни. Лейнард задумался о чем-то. В последний раз провел ладонями по моим плечам и едва слышно выдохнул. Полежи еще минутку, и можно будет принять душ, поужинать и спать. Понятно. Тема закрыта. И правильно, мрачная она. Ты сам перенесешь меня к леди Рудане. И сколько времени прошло после того, как мы повздорили с твоим братом? Чуть больше часа. Лейнер туселся на бортик мини-бассейна. «И переносить тебя не буду. Ужин доставят в малую гостиную, а спать останешься у меня. Но моя команда... Они будут волноваться!» Опять забылась, подскочила и, получив новую порцию из Жени, опустилась в ванну. «Их предупредят, что сегодня ты не вернешься. А леди Рудана...» Они вместе с ректором придут через полчаса. «С ректором...» Отозвалась эхом и поникла. Меня наверняка ждет взбучка. Не переживай, тебя не накажут. Наказание должен бояться Адорлейн. Скептически хмыкнула. Ну-ну, будет он бояться взбучки от дядюшки? Ректор строг к студентам Марина, а к своей родне в тысячу раз строже и подобного поступка не спустит. Это позорит наш род. Что именно? Мужчина не должен нападать на женщину, и тем более высокий лорд не имеет права пользоваться своим преимуществом. А в вашем случае вовсе. Ударить того, кто заведомо слабее, вымотан, настоящее бесчестие. Я промолчала. Можешь подняться, время вышло. Душевая по правой стороне, там полотенце и чистая одежда. Спасибо. Медленно села, решая сделать заплыв по бассейну. Марина. Позвал меня Лейнард, и я повернулась к нему. Ты не права. Наши мысли во многом созвучны. Выходила из ванной комнаты под большим впечатлением. Во-первых, просторная душевая Лейнарда была шикарна. У нас в блоке намного скромнее. Во-вторых, приготовленные для меня полотенца миленькой расцветки, голубое и розовое, были пушистыми, мягкими. Сомневаюсь, что он сам такими пользуется. В-третьих, сменная одежда. Помимо теплого мужского халата, в ванной висели штаны, рубашка с короткими рукавами и теплый кардиган. Причем все такое радостно девчачье, что невольно задумалась, а для кого Лейнер такие вещи держит? Долго блуждать, разыскивая хозяина, не пришлось. Леди Марина, позвали меня, едва сделала шаг за порог. Следуйте, пожалуйста, за мной. Женщина средних лет в форменном платье и чепце чуть поклонилась и пошла вперед, рассчитывая, что я отправлюсь за ней. Что удивительно, чувствовала себя относительно сносно. Энергия во мне не бурлила, но и напрочь убитой, какой ползла с игрового поля, я себя не ощущала. мазь поспособствовала. Меня привели в малую гостиную, хорошо освещенную, но по глазам свет не бил. Леди Рудана... Ректор и Лейнард уже ждали меня. «Марина, проходи, присаживайся», мягко позвала меня леди и указала на место рядом с собой. Она сидела на диванчике, в то время как мужчины устроились в креслах. Правда, при виде меня встали. Я была права. Пижама села, как влетая. Это я дочке покупала, младшей. «Добрый вечер», — поприветствовала всех. «Спасибо, очень удобная», — поблагодарила женщину. Она тут же схватила меня за руку, но я даже не вздрогнула, уже привыкла к осмотру. Меня два раза в день леди Рудана осматривает и опаивает всякими травками. «Молодец, Лейнард! Я знала, что ты талантлив во всем». Спустя пару минут, в которые мужчины, кажется, даже не дышали, похвалила целительница. «Последствий не будет». «Каких последствий?» «После родовой магии». «Яд не успел распространиться и коснуться жизненно важных органов. Использовал проекцию на себя?» «Да», — сухо ответил он. «Бедный, как выдержал?» — прошептала леди и закусила губу. «Я была готова поклясться, что в глазах промелькнули смешинки. Что за проекция?» — спросила у нее. «Это больно, что ли?» «Не переживай, твоему патрону больно не было». Столикой веселья отозвалась жена ректора. И радуйся, девочка, что у тебя каналы не разорваны. Ты слишком импульсивна. Чаще включай голову и задумывайся о последствиях своих поступков. Скажи подобное кто-то другой, я бы разозлилась и точно гадость какую ляпнула бы. Но леди Рудана чем-то напоминала мне маму. Не внешностью, нет. Наверное, тон, манера общения чем-то походили на мамины, когда меня хотели пожурить. Я очень по ней скучала. Пусть и старалась не показывать этого. «Не нужно расстраиваться. Со временем научишься сдерживаться и действовать тоньше. Но с тем же результатом». Леди Рудана подмигнула мне и потянулась к своей сумке. «Вот это выпей сейчас до приема пищи. Это с утра. А мазью обязательно смазать ладони на ночь. Лейнард, проследишь?» Я замерла с протянутыми к склянкам руками. «Почему он должен проследить?» «У меня что, своей головы нет? Или леди считает, что забуду?» «Прослежу», — отозвался мужчина и магией перенес бутылочки на полку. «Отдыхайте, Марина», — добродушно хмыкнул ректор. «У вас был сложный день». «И все? Не ругаться, не выговаривать не станет?» Вытаращилась на лорда Арвана, заслужив его усмешку, но больше он ничего не сказал. Леди Рудана на прощание сжала мою ладонь, и как птичка впорхнула в объятия мужа, и они ушли в портал, оставив нас с Лейнардом наедине. «И все же ты очень смешная, Марина!» — нарушил он повисшую тишину. «Я же говорил, что к тебе не будет претензий. Наоборот, если бы ты не считалась сейчас членом нашего рода, мой род был бы обязан принести извинения твоему». «Почему? Я не понимаю! Я ведь тоже виновата!» «Виновата!» — не стал отказываться Лейнард. «Но ты, леди, хотя постоянно об этом забываешь, применение таких заклинаний не обходится без тяжелых последствий. Ты могла умереть. И твоя вина незначительна по сравнению с тем, что сделал брат». «Для кого как?» — отозвалась сухо. «Вряд ли кто-то еще решился бы поступить так же. А для твоего брата, Лейнард, как мне показалось, подобное чуть ли не к смерти приравнивается. Сильный удар по самолюбию. Нанесенное тобой оскорбление?» «Неравнозначно тому, что сделал он», — отрезал Лейнард. «А со своим самолюбием Адерлейн как-нибудь договорится. В противном случае ему не избежать дуэли со мной». «Не слишком ли?» — опешил от заявления. «Слишком — это бить ослабленную девушку. И на этом тема закрыта». Спорить не хотелось, но не потому, что было нечего возразить. Просто что-то такое промелькнуло в глазах Лейнарда, что я сочла за благо промолчать. Чуть ли не впервые в жизни. А вот и ужин. Но сначала, Лейнард, загородив меня собой от вошедших слуг, протянул бокал, наполненный одним из отваров леди Руданы. «Выпей». Приняв снадобье, мрачно посмотрела на мужчину. Его что-то раздражало, только я не могла понять, что. Надеюсь, позже его нормальное настроение вернется. Нам же еще спать вместе уже третью лекцию никак не могла перестать злиться теперь то понимала почему леди рудана просила лейнарда проследить за приемом лекарств за ужином я буквально отключилась не помню никак уснула никак оказалась в спальне лейнарда только утром мне пояснили что в отваре принятом на голодный желудок было снотворное а если б я уснула пока жевала но больше злило то что мы не смогли пообщаться с лейнардом нечестно Утром галопом по Европам скакали. Душ, легкий перекус, лекарства. И Лейн закинул меня к ребятам, чтобы переоделась и мчалась на полигон. Леди Рудана, быстро меня осмотрев, отказалась объяснять, что означает проекция. Лукаво усмехнувшись, улыбнулась заговорщицки и заметила, что сейчас у нее нет времени. «А когда будет? А если я, не сходя с места, от любопытства лопну?» Ребята из команды молодцы. Ничего лишнего не спрашивали. Впрочем, это легко объяснилось. Куратор им сказал, что я проведу ночь в лекарском крыле. Переубеждать не стало. Кожей чуяла, что Аэлья уже в курсе, и что я сделала, и кому, и кто встал на мою защиту. А на второй лекции, кажется, уже абсолютно все учащиеся знали, что случилось на полигоне. В коридорах академии незнакомые студенты так на меня смотрели, что еще немного и спина точно задымилась бы. Хотела или не хотела, А героиней дня однозначно стала. Лекция подходила к концу, а я все не могла успокоиться. А ведь это было главным условием для следующей лекции практики. Нас поведут знакомиться с магическими существами, а с агрессивным настроем соваться к ним не стоит. Меня же сегодня злило практически все. Кстати, это могло быть связано и с физиологией. А я так и не удосужилась расспросить местных о гигиене. В такие моменты начинаешь жалеть, что ты девочка. Марина, тебе нужно успокоиться, прошептала Ламея, когда преподаватель закончил лекцию и взмахом руки разрешил покинуть аудиторию. Ты же знаешь, к магическим существам нельзя идти с таким настроением. Я постараюсь. В крайнем случае попрошу Феликса меня заменить. Идем на обед? Спросил уже успевший собраться Крофей. Выбор был. Мы могли пойти в столовую сейчас, либо после следующей лекции. Обычно обед старались оттянуть чтобы кужину не чувствовать себя зверевшими от голода. Но у Шалрая и Ламеи одновременно заурчали животы, и я приняла решение за всех. Может, после вкусненького и настроение повысится. А Элья была молчалива. Ее подавленное состояние я списывала на новости, которые девушку вряд ли порадовали, и старалась лишний раз ее не трогать. Ей нужно все переварить. У нас с ней разный менталитет. Впрочем, как и с остальными. Но если Гекхар, Шалрай и Ламея мне родня, а потому всегда и во всем поддержат, то Крофей, видимо, тот еще пофигист. Для него, как у мушкетеров, честь защищать тех, кого он считает товарищами. Мне это безумно импонировало. Вообще, я сегодня поймала себя на мысли, что если поступлю на первый курс и наберу достаточно баллов для выбора команды, снова соберу всех. И пусть только попробует мне возразить. Правда, без Аэльи. Держать ее поблизости не хочется. Откровенно говоря, вообще не хочется. Вот ни капельки. Мы были почти у столбов перехода, когда меня довольно резко окликнули, а в следующий момент схватили за руку. Грубо, чуть ли не вывернув кисть. Ребята среагировали быстрее, а помнится не успела, как обидчица, а это была девушка. Охнула и была вынуждена отпустить меня. Крафеет толкнул ее, закрывая меня собой, но я сумела разглядеть толпу девиц учившихся на первой и второй ступенях. Семь девушек, смотревших на меня, как на врага народа, и кучка зевак поодаль. Я не обольщалась, это лишь первый звоночек. Осталось ответить на насущный вопрос. «Чьи поклонницы? Лейнарда или Адарлейна?» «Не вмешивайтесь!» Потирая ушибленный бок, потребовала хватавшая меня девушка, глядя на Крофея. «Вас это не касается! Мы пришли к Марьеле. «Эй ты, деревенщина, выходи! Или трусишь!» Настроение и так было отвратительным, а теперь я и вовсе начала звереть. Руки сжались в кулаки, шагнула вперед, но была остановлена ламеей. «Леди Марина, доверьтесь нам», — шепнула она. Негоже высокородной дочери обращать внимание на плохо воспитанных девиц». И, не теряя достоинства, встала перед мальчишками. Я не видела ее лица, но точно знала, что ламея прищурилась, и смотрит на девиц с нескрываемым презрением. Она могла. Их такому в школе точно учили. «Вы сейчас принесете извинения леди марьели «Да какая она леди! Подстилка высокородного!» — рявкнула одна из толпы. «Мы ее быстро научим помнить свое место, да, леди?» «Да!» — загомонили приспешницы. «Понятно. Леди не желают ссориться с лордами, а нам эти треволнения вообще ни к чему». Глубоко вдохнула, выдохнула, и приняла вполне здравое решение. «Ребята!» — позвала громко. «Идемте, не стоит отвлекаться на комариный писк!» и потянула Крофея в сторону столбов. Знала, что остальные последуют за мной, а те девицы вряд ли решатся нападать открыто, тем более парни окажутся у них на пути. «Трусиха!» — рявкнули мне в спину. «Еще поплатишься за оскорбление нашего Адарлейна!» Я только усмехнулась. «Ну да...» Это ведь я с толпой пришла проучить одну девушку. Конечно, именно я и есть трусиха. Интересно, как бы она заговорила, придя один на один? Я задам вектор, — сообщила Ломея, когда мы оказались у столбов. Моя тактика сработала. Никто не рискнул на нас напасть. Нет, этим займусь я, — холодно бросил Крофей. И последним совершу переход. Леди, вперед! Мариэль! — позвала я побелевшую девушку, тоже яростно сжимавшую кулаки. «Иди первой!» Еще не хватало, чтобы она с этими гарпиями сцепилась. Правда, они и про Адарлейна кричали, они про Лейнарда. Чего она встрепенулась? «Трусиха!» — снова донеслось в спину. «Посмела братьев между собой рассорить! Так найди храбрость перед нами ответить! А Дарлей наш и Лейнард!» Произошедшее в следующий миг можно было объяснить лишь пошатнувшимися нервами одной тихони, Которая полдня давила в себе эмоции. А Элья, уже было шагнувшая к столбу, обернулась разъяренной фурией и громко потребовала. Повторите! И тон, такой ледяной, морозцем повеяла. Это невеста наследника! прошелестела. Невеста, не жена, заметила, видимо, поклонница Лейнарда. Это не факт, что на ней женится. Мелькнула мысль. Ладно, я и намирянка". Но они-то местные, разве у них не в крови почтение и угодничество перед теми, кто выше по рейтингу? На этот невысказанный вопрос мне ответили безмолвным действием. Девицу, посмевшую сказать гадость про невесту, буквально выпихнули вперед. Остальные отступили, низко поклонившись Аэлье. — Просим извинения, леди Терглоудак, к вам у нас нет претензий. — Вы еще не всем извинения принесли. Едва сдерживая гнев, заметила Аэлья. «Я жду». «Простите, леди, чего?» промямлили девицы. «Извинений», — четко произнесла Аэлья. «Леди Марьели, тер Аркхарай, тер Даррак, и вы принесете их немедленно!» Дар речи потеряла не только я. Все обалдели. Такого заявления от нашей блондинки никто не ожидал. Аэлья была натянута, как струна. Я отошла от удивления и закусила губу. Но зря она вмешалась. Лучшим решением все же было игнорирование. Но и останавливать ее сейчас тоже не стоит. А то получится, как тогда со мной, когда я за ухаритилого идиота потягала, а Элия взялась извиняться. «Вы не можете нам приказывать», — осмелела самая бойкая брюнетка. «В академии титул не имеет силы». «То-то вы так склонялись перед леди Терглоудак», — мысленно хмыкнула я, но подобралась. Вполне удачный момент — не дать Мариэль распалиться, а девицам позволить очухаться окончательно. «Как и совесть!» — добавила я громко и чуть тише обратилась к Мариэль. «У нас осталось не так много времени». А Элья вздрогнула, секунду поколебалась, но развернулась к нам. «Я сделала это не ради вас», прошептала она, остановившись рядом. «Лучше бы вовсе не делала. Вперед!» Блондинка поджала губы, вздернула подбородок и, наконец, исчезла в переходе. Ясно, пара она еще не выпустила, но допустить драки я не могла. Досталось бы всем, и зачинщикам, и нам. А посему... Феликс, каков ритуал вызова на дуэль? Риша, она старше курсом. И Лами сразу понял, кого я желаю вызвать. Самую ретивую и обнаглевшую брюнетку, посмевшую хватать меня и кричать, что я трусиха. Явно она же подбила остальных на решительные действия. Но испускать ей с рук мы не имеем права, не так ли? Так, — вынужденно согласился Феникс. Согласно уложению и своду правил, ты обязана поставить в известность куратора и с его согласия назначить дуэль. Прикоснись к брошке, четко подумай о дуэли, и пошли магический импульс. Мы остались вдвоем с Крофеем, и девицы, видимо, решились на отчаянный шаг. Опоздали. Я уже послала импульс, и не сомневалась, что вскоре рядом с нами окажется кто-то из преподавательского состава, чтобы проследить и дождаться появления куратора. Преподаватель не появился, но раздался сигнал, и площадку примерно пятиметрового диаметра расчертили энергетические полосы ярко светящиеся красные линии отрезали каждую из девиц от другой, как и нас с Крофеем. Трогать границы я бы никому не посоветовала, а судя по побледневшим лицам фанаток, они хорошо знали, что должно произойти дальше. Что ж, остается дождаться куратора. Подстилку я никому не спущу.